Глава 10. Урина дернулись оба глаза по очереди в разные стороны. Я с любопытством рассматривал ровный ряд бутылок вина, что Маус бережно вытаскивал из шляпы фокусника. Он не доверил их хранилищу, грамотно решив, что рисковать таким ценным напитком в присутствии шизанутого садовника не стоит. Хант ведь немного поехавший, так что частично не выполняет указания овера. А пропажи алкоголя и некоторых реагентов мы уже замечали. Пока что только товары, покупаемые заметь, так что расходы списали на содержание крокодила и плотоядика. Вино было странным, но я никак не мог понять, почему. Вроде обычные бутылки с обычной этикеткой, но Маус так бережно их расставлял и откупоривал, чтобы было страшно лишний раз пошевелиться. «Арч, ты чего такой хмурый?» — спросил о ними «А?» — встрепенулся я. «Да просто». Задумался о своем. Ну что, оскалился Маус? Выпьем за самую успешную партию наших дней, и пусть она станет самой серой и обыденной на фоне будущих свершений. Е-е-е, То есть ура! Мы дружно чокнулись нашими бокалами и пригубили напиток. Если честно, в вине я разбирался примерно на уровне Да, это определенно вино, судя по цвету красное, но это уже не точно. Но вкус приятный. Лицо Мауса вообще расплылось в счастливой улыбке. А я тоже выглядела крайне довольной, болтая жидкость по граням бокала. Остальные просто пили. Рина так вообще выдал весь стакан залпом и потянулся к открытой бутылке под неодобрительные взгляды. Но сложно отобрать бутылку у того, кто может взять тебя за ногу и избить тобой всех остальных присутствующих. В конце концов он исполнил свои угрозы в партии и пару раз приложил Мауса овером, пока тащил того до убежища и в вандализме не обвинить. Сияющий, начищенный доспех уже никак нельзя было обозвать антиквариатом, а лишние 20% прочности сверх максимума и так бы исчезли со временем, как и прочие бафы. Это я знал на своем опыте. Джекс когда-то тоже получил подобное усиление от Хохора, которое не продержалось даже до следующей партии. «И долго ты его хранил для такого случая?» — спросил я Мауса, кивая на бутылке. «Но так два дня!» С любовью посмотрел он на ряды этикеток. «Что? Это не раритет какой. Это эксклюзив. Выкупил у торговцев на площади перед партией. Самое дорогое, между прочим». «А к чему тогда столько чести?» Кивок на цилиндр, в котором хранились напитки. «Так мы первые во всем Роркхе, кто его пробует. Эк, с... клю... с... клю...» Попытался он по слогам повторить для пущего эффекта, но сбился, стараясь понять, как правильно. Ой, да ну вас, неблагодарные. «Мы очень благодарные», — вмешалась я смокуя вино. «И восхищаемся твоими талантами», — поддержал я. «И вовсе не считаем тебя алкоголиком со стажем», — произнесла Анна. «Считаем», — возразил Овер, но под укоризненными взглядами все же добавил. «Но благодарны. И тебе, и твоему алкоголизму». «Ох», — закатил глаза Маус и ополовинил свой бокал. «Дилетанты, чтобы вы понимали!» «Так это получается вино, которое появилось в Роркхе вместе с последним обновлением? Вместе с приездом торговцев?» «Ага», — кивнул Маус. «Я выкупил все их запасы сразу после дегустации. Так что у игроков был шанс его получить, если только в партии нашли». «Спешу тебя разочаровать, Маус», — повел я плечами. «Пока у нас был день офлайна, игроки уже могли прикупить его в дневном Рорхе. «Спись тебя я затеевать!» — скорчил он гримасу. «Веский аргумент в споре, ничего не скажешь. Сойдемся на том, что это первое такое вино, которое появилось в Рорке. «Триста процентов наценки!» — прокашлялся Рина. «Будь здоров!» — похлопала его по плечу Анна. «В целом нам было что праздновать, и мы уже отпраздновали в Танатосе. Гудели до самого утра, потом еще немного. В итоге завалились спать». Проснулись и побрели в рорк опохмеляться, так сказать. Просто находиться в реале было немного... дискомфортно. А здесь ничего не кружится перед глазами и практически не тянет блевать. Да и голова почти не болит. А ради такого случая Маус даже зашел на фокуснике, а не на своем излюбленном вампире, который вообще не чувствует боли или похмелья. И да, нас официально приняли во вторую волну расвов. Всего за две партии, что считается рекордом. Не абсолютным, так как многие команды проделывали то же самое, но все же. Ну и не стоит сбрасывать со счетов все то время, что мы прохлаждались на первой волне. Партия вообще получилась мутная. Никто так до конца и не понял, что надо делать. Просто отряды первой волны пришли на территорию, указанную квестовыми цепочками, поняли, что активностей никаких нет и сообщили руководству. И тут началось самое веселое. Как оказалось... Раз вам не хватает команд второй волны, чтобы покрыть все точки с мини-оборонами, просто они хапанули себе активности, как обычно, а оказалось, что они второй волны. Так тоже бывает. В итоге часть закрыли сами, часть отдали наиболее перспективным отрядам вроде нашего, а часть раздали вообще на сторону. Игроков третьей волны до последнего держали в резерве, потому что не знали, как все пойдет. И до сих пор непонятно, что надо было делать с артефактами, читая экспонатами. Вроде как они и нерушимые, а монстры планировали их выкрасть, чтобы уничтожить город. Не призвать какого-то темного бога, а просто грохнуть Роркх. Но одна обезумевшая мумия пронеслась по всем музеям, ярмаркам и особнякам, доказав, что слово «нерушимое» в Роркхе означает лишь «просто вы слабаки». Поясню на пальцах, кто не понял. Странная непись Роркха практически в соло выиграла партию для хантов. Хохура не был под чьим-то контролем или влиянием. По крайней мере, нет такой информации. Просто он пришел, уничтожил то, что уничтожить невозможно, остановил наступление тварей и свалил обратно в свои катакомбы. Короче говоря, партия прошла под знаменем что это вообще было?». А еще он убил всех игроков второй волны. Разумеется, во время партии никто не знал, что он будет уничтожать артефакты и что это нам на руку. А многие с Хохура вообще не были знакомы до этого момента, так что пытались его остановить. Разумеется, безуспешно. Так что смертность игроков достигла рекордных 78% по неофициальным данным. Рекордных не для Роркаха в целом, но для Безбожной ночи точно. Тем сильнее на их фоне выделялся наш отряд, который не только отразил нападение монстров, но и вернулся обратно в полном составе. С трофеями. Мы вырезали сердца, вырвали скорпионьи жало. Собрали эктоплазменные сгустки и наотрезали голов со всех, с кого только смогли. Хохура ушел, а мы живы и здоровы, а партия завершена. До обнуления оставалось около часа времени, которое мы использовали целиком. Весь музей разломали по кусочку, доставая трофеи тварей из-под обломков песка и стекла. И мы еще не все выгребли, но большую часть. Довольный Ирина шатался под весом трофеев, голов и овера, но тащил. Мы тоже были загружены под завязку и несли каждый, кто сколько мог. А благодаря временным бафам на силу, могли мы многое. Короче говоря, если подвести итоги, то, во-первых, офигенный плюс по деньгам, в конце концов, свежих трофеев притащило не так много игроков, так что ценник на них космический. Во-вторых, выполненная задача отраслов и переход во вторую волну, что само по себе уже заслуживает отдельного тоста. В-третьих, огромное количество пунктов доблести от магической академии на всякие крутые штучки. Именно Магическая Академия выступала в этой партии главным заказчиком, она же и поощряла героев. А наши пункты доблести умножились на два, так как мы пережили две волны. А еще не так много игроков выжило, так что и эксклюзивы, которые можно там приобрести, стоят на аукционе весьма дорого. Но мы решили не жадничать, отказавшись от всех предложений сторонних гильдий, выкупить для них какие-нибудь артефакты в драга. Вместо этого мы выкупим артефакты для расов в счет комиссии и добрых взаимоотношений. Разумеется, после того, как Айя и Овер упакуют своих хантов под завязку. Они вчетвером пойдут туда завтра вместе с Вестом и Рина. Вест посмотрит универсальные магические товары для отряда, вроде тех же защитных амулетов или магических боеприпасов. А Рина для того, чтобы отряд не потратил все пункты доблести на себя. В конце концов, мы обещали расовам использовать не меньше половины пунктов на нужды гильдии и это не комиссия. Мы уже отдали часть трофеев, которые вынесли. Пункты доблести всегда оставались прерогативой самих игроков, так что гильдия выкупает их у нас в счет будущих комиссий на партиях. Не хочу ничего говорить, но с приходом гарок нам начали относиться очень гуманно. Вест утверждает, что это потому, что я сам перестал выделываться и гнуть свою линию против руководства, а оно просто продолжило отвечать взаимностью. Может, он и прав. Но и комиссия с партией редко теперь поднималась даже до 40%, а компенсации и закупочные цены шли по самой выгодной для нас планке. Опять же, Вест утверждает, что вторая и третья волны в гильдии на особом счету, что весьма логично. Короче говоря, мы праздновали второй день подряд и не собирались останавливаться. Смущал только один момент. Ведь по факту это не мы молодцы. Это Хохура почему-то решил оставить нас в живых. Да, все получилось крайне великолепно, но чужая милость немного омрачала ситуацию. Как бы нам не пришлось расплачиваться за это в потом. Но вроде как ничего такого не случилось, так как Хохура сам признал, что не имел права убивать игроков. У тех же расов были с ним определенные договоренности. Они платили ему кровавую дань за право иногда пользоваться безопасными проходами по катакомбам. Безопасными же их делал сам Хохура на определенных участках а поверхность вроде как не его территория. Короче говоря, странно, мутно и непонятно. Но вроде бы все нормально. Нам еще повезло, что мы были последними, кого навестила мумия. По крайней мере, из числа развов. Про остальные гильдии информации нет. Помимо нас выжило еще два с половиной отряда второй волны. Одним хватило ума не сражаться с мумией, а просто сбежать. Другие сами уже не могли сражаться, что их и спасло. Хохора грохнул монстров, но не стал добивать тех, кто уже отступил от экспонатов. Я все же решил немного заняться делами, пока еще окончательно не потонул в алкогольном угаре. Тем более, что встреча была назначена заранее. Поэтому, прихватив с собой бокал вина, я двинулся в сторону нашего хранилища. Там уже орудовал профессор Сампф. Рядом с ним стоял скованный цепями, но послушный ликан, благо Рина дал ему четкие указания. Чуть поодаль виднелись такой же спокойный вампир, и сияющий чистотой волшебный доспех. Всем хантам были даны четкие указания не препятствовать исследованиям и не пытаться убить Непися. Но ликана все же связали, чтобы он не впал в безумие. «Как ваши дела, профессор?» — поприветствовал я сухонького низкого дедулю. «Отвратительно, юноша!» — сходу стал брюзжать он. «Как еще они могут быть, когда приходится работать в подобных условиях?» Я оглядел кусок хранилища, выделенный специально под Непися. Если не считать трех хантов, которые сейчас вели себя словно предметы мебели, то тут имелись еще и настоящие предметы мебели. Диваны с подушками, полноценная мягкая кровать, пушистые ковры устилали пол пещеры. Да, они без истории, но все равно стоят немало. Еще имелся стол со всевозможными закусками, а также двое слуг, готовых выполнить любое поручение профессора. «Да что там, мы даже ванную комнату ему организовали! Внутри пещеры!» Что ему еще-то не нравится? Впрочем, ладно. Самочувствие и душевное здоровье этого ворчливого старикашки меня мало должно волновать. Как продвигаются ваши исследования? Скорректировали вводные? Ваши вводные абсолютно нелогичны и не имеют ничего общего с реальностью, юноша, ответил он. Категорически невозможно. Но давайте исходить из варианта, что так оно и есть. Все-таки я своими глазами видел. «Смотрите, молодой человек!» — произнес он голосом, каким обычно объясняют ребенку простейшие вещи. «С этим ликантропом все в порядке. Независимо от наличия каких-либо проклятий, он живой организм, понимаете?» «Понимаю», — кивнул я. «Поэтому он способен поглощать чужую энергию из других живых источников с помощью исследуемого артефакта». «Но не усиливаться». «Но не усиливаться», — подтвердил профессор. Энергии передается ровно столько, сколько необходимо. Не выше изначального предела. Остальное копится в ленте. Опять же, не выше допустимого предела. Если реципиенты и сама лента полностью насыщены, то донор просто продолжает отдавать свою жизнь впустую. Но куда-то же эта энергия должна уходить. «Должна», — кивнул профессор. «Но я пока не выяснил, куда. Судя по текущим результатам, она просто исчезает» как будто ее вообще не было. «Так», — кивнул я, — «ну, допустим». «Что касается других испытуемых, то данное порождение ночи вообще не способно поглощать энергию живых существ». «Погодите, но они же кровь пьют и регенерируют как-то». «Совершенно иной механизм извлечения энергии, никак не связанный с исследуемым объектом. Ваша лента не способна оживлять уже мертвых». И уж тем более не способна работать с неорганическими объектами, пусть и такими странными, — кивнул он в сторону доспеха Фовера. — И никак не способна их усиливать, а тем более убирать следы... воздействия времени на неорганику. — Так вы при этом еще утверждаете, что данный доспех имел механические повреждения? — Пулевые отверстия, — подтвердил я. — Причем немало. И мои друзья подтверждают. — Живые существа излечились и временно стали сильнее? вампир тоже от доспех ну стал вот таким вот невозможно произнес профессор либо у меня катастрофически не хватает исходных данных для детального анализа управляющий механизм произнес я что простите встрепенулся он ваш предшественник предполагал что на ленте написаны не все руны и где то есть управляющий механизм удаленно воздействующий на них и содержащиеные руны продолжил профессор в задумчивости. «Которые имеют свои свойства, либо способны преображать и усиливать действия имеющихся. Если предположить, что вы добыли лишь кусочек пазла с ограниченным набором характеристик. Либо управляющий механизм каким-то образом ограничивает возможности вашей ленты, или... «Мне надо работать, молодой человек!» «Хорошо», — кивнул я. «Не смею вас отвлекать, профессор. Только не забывайте об опасности, поджидающей вас вне этих комнат. Старикашка скептически посмотрел на бледного вампира, затем надернувшегося в цепях ликана и взглянул на меня. Я лишь пожал плечами. К сожалению, запереть здесь Неписи никак не получается. Ему требуется доступ к некоторым книгам и знаниям, которые даже я не могу сюда доставить. Не станем же мы грабить центральную библиотеку Рорка, находящуюся под покровительством мэрии и церкви? Или станем. Но пока что ограничились выделением охраны из числа наших хантов и покупкой кучи защитных артефактов, которыми и увешали профессора Сампфа. Особенно озаботились защите от воздействия ядов. Пока живой. Исследования, как и ожидалось, занимают много времени, а исходная позиция у него близка к той, что была и у предшественника. Но в этот раз я не совершу подобной ошибки поэтому по договоренности все записи об исследовании не покидают стен хранилища. Дальше жизнь вернулась в обычное русло. Тренировки, комплектование резервов отряда, пьянки, попытки отобрать у Овера паяльную станцию, впрочем, безуспешная, драка Рина с кем-то из Расвов за большую поставку теплой одежды из свежей партии по приемлемым ценам, попытка отобрать у Овера 36 хомячков, короче, рутина. Затем произошло сразу два значимых события. Во-первых, появилась информация о новой партии, заставившая нас резко изменить все планы. Пришлось организовывать срочный сбор отряда и принимать решения на ходу. «Это так себе идея», — проворчал Вест. «Это наш шанс», — парировал Маус. «Это безумие», — ответила Ая. «Это будет весело», — ответила Неме. «Это мой блинчик», — прорычал Рина. «Это сколько же мне надо взрывчатки изготовить», — задумалась она. «Это были мои хомячки!» — сокрушался Овер. «Это...» — подвел итог я. «Будет круто!» Все уставились на меня. Маус воспользовался ситуацией и стащил последний блинчик старел Кирина. Потом мы дружно стащили Мауса с потолка, куда подкинул его на штанг прямо в объятия довольного плотоядика. «Мы только добрались до статуса игроков второй волны», — произнес Вест. «А ты хочешь снова вернуться на первую?» «Только на одну партию», — кивнул я. «Айя, Овер и Маус не смогут участвовать», — произнес Вест. «Только Айя», — ответили оба парня хором. Мало исходных данных для такого утверждения, — поддержал я их. Хранитель пустоты в следующей партии, — ответил Вест. «Этой информации более чем достаточно». «Но он же не блокирует всю магию в Роркхе», — возразил я. «Он лишь ослабляет ее, а Айя и под ослаблением остается сильным магом». Айе хватит мозгов, чтобы не соваться в партию, противоречащую присутствию магов, в принципе, ответила, разумеется, сама Айя. А я готов пойти на своем иллюзионисте, возразил Маус. Что и требовалось доказать, махнула Айя рукой. Другой шанс может появиться не скоро, произнес я. К тому же все равно придется делать все то же самое. Ты не отступишься от своей идеи, да, проворчал Вест. А что мы теряем? спросил я. Деньги хантов и снарягу? Так у нас этого всего хоть... Ну, вы поняли. Урина дернулись оба глаза. По очереди. В разные стороны. Наверное, за блинчик все еще переживает. Короче говоря, ты окончательно решил, спросил Вест. Ага, улыбнулся я. А что делать с ночными? Их же порвут без нас. Ладно, раз вы, мы можем уйти в свободную партию. хотя это и некрасиво с нашей стороны сразу после получения статуса второй волны. Раз вы поймут, у нас в основе сильнейший пиромант и сильнейший темный маг, возможно, во всем Роркхе. И лучший иллюзионист, это точно. Мы слишком сильно теряем в мощи в такую партию. Как и большинство других отрядов. Да и фиг с ними. Наше право уйти в свободную партию, когда захотим. А по поводу ночных так совсем просто. Возьмем наемников на одну ночь. Тех самых. Псов войны? Поднял бровь Вест. Ребята берут дорого за защиту территории. Какое совпадение. У нас как раз серебра хоть... Ну, вы поняли. Если честно, я уже договорился с ними. На всякий случай. Что? Ну, не вечно же нам стартовать с первой волны и сидеть до второй. Удача тоже не безлимитный ресурс. Ясно, произнес Вест. Очередное безумие в исполнении Арчи и компании. Кто бы сомневался. Я так понимаю, все за? Произнес я риторический вопрос. «Отлично. Значит, в следующую партию мы идем грабить хранилище Лунного затмения под Центральным собором». «И это стоит отметить», — выдернул пробку Маус из очередной бутылки того самого вина. «Но и не только это. Рина, тебе слово». «Хм», <кхем> — прокашлялся здоровяк, пока Маус наполнял бокалы. «Пришли результаты переговоров. Раз вы заключили сделку со свободной коалицией» по результатам которой гильдия и конкретно мы не претендуем более на территорию, что раньше принадлежала Механа Разумеется, за скромные отступные «в» — он назвал сумму. У Мауса рука дрогнула, пролив немного вина мимо стакана. Ними зашлась кашлем. «Это в какой валюте?» — переспросил я то, что сказала она, только цензурно. «В серебре!» — кивнул Рина с довольным лицом. «Возможно, я тоже немного поучаствовал в переговорах как представитель рассветных демонов и совсем немного внес свою лепту». «Рина», — прошептал я, — «ты наш герой!» «Потому что столько нулей я видел лишь один раз в жизни, когда первый предлагал мне свалить из Роркха. Правда, там и первая цифра была в пять раз больше. Но нулей столько же тогда». «Нифига себе в Роркхе расценки на территорию!» — произнесла Ана. «Теперь понятно, почему они каждую партию друг другу глотки рвут», — кивнула Неми. «Но там ведь и цех, который уже показал себя на высоких оборотах», — сказал Маус. «Техномагия дорогое, удовольствие, но весьма эффективная, Да и прибыльная, как ни крути». «Ага», — прорычал Рина. «За пять-шесть месяцев отобьют, если нигде тупить не станут». «Если их раньше оттуда не попрут», — произнес я. «Там не одна, а сразу три гильдии участвуют», — произнес Рина. «Коалиция внутри коалиции. Стальные псы слабейшие из них, потому и выбивали свое место силы, а не деньгами. Короче, маловероятно, что их кто-то подвинет». «А так вообще можно?» — удивился я. «У свободных свои правила. Есть ограничения на альянсы и количество контролируемой территории. Но да, так можно. Иначе особо значимые куски постоянно бы кочевали из рук в руки». А на Ауке бы не появлялись дорогие расходники и прочее, подтвердил Вест. Никто не успел бы докачать репутацию с торговцами до нужного уровня. Всем в Рорке выгодна стабильность. Кроме тех, кто хочет денег для себя, согласился я. Но это не наши заботы, так что предлагаю выпить. Наши труды не прошли напрасно. Ну, так-то там еще имя в сыграло свое дело, вмешался Маус. Но они свою комиссию выдернут из указанной суммы, так что мы все равно молодцы. Вроде как все хорошо. Сплюнул, постучал себя по голове, дабы не сглазить. Но в целом да. Мы молодцы. Немного везения, немного стечения обстоятельств, тонны тренировок и работы, немного пота, немного крови, потом много крови, еще чуть-чуть крови, и вот мы здесь. Следующая партия, может, и не принесет нам никаких результатов. А может и принесет. Хранитель пустоты из тех темных богов, которые неуязвимы к любым видам магии. И основной особенностью партии является как раз ослабление оной. Во всех возможных формах и вариациях. И чем дольше идет партия, тем слабее становится маг. Но это распространяется не только на игроков. Магическая печать, сводящая хантов с ума, тоже должна ослабнуть. И если получится ее снять, то появится шанс пробраться внутрь. Проблем тоже хватает. Например, как снять магическую печать, пусть и ослабленную. С помощью магии, разумеется. Но маги ведь тоже ослаблены. Короче, пока что планшет белыми нитями, но и времени у нас хватает. Так что будем решать задачи поэтапно. К тому же, даже если не получится в этот раз, будут и другие партии с хранителем пустоты. А так мы уже опытные станем. Но сейчас я вместо обдумывания деталей партии тупо глазел на бутылку вина. Среди общего гомона и веселья задал вопрос Маусу, который в данный момент волновал меня больше всего на свете. «Ты уверен, что этого вина раньше не было в Роркхе?» — спросил я. «Абсолютно?» — кивнул Маус. «Может, оно где-то упоминалось раньше? Ну, там, дневники разработчиков или еще что?» «Точно нет!» Маус прав, подтвердил Вест. «Новый патч всегда приезжает вместе с торговцами, и никогда не было предварительной информации». Этому вину всего несколько дней, по факту. «Просто я уже слышал это название», — произнес я в задумчивости. Наконец вспомнил. «Вряд ли», — произнес Маус. «Скорее просто похожее слышал. Ну или какие-то пересечения с Реалом. Мало ли чего в мире есть». «Нет», — возразил я. «Этого в Реале точно нет». «Я уверен». Липкое чувство ползло по позвоночнику к затылку, омрачая веселый настрой. Старое забытое чувство, необъяснимое и иррациональное в данных реалиях. Я ощущал страх и неотрывно пялился на этикетку вина под названием Лавет Гранде».